Глава 3. Допрос не продлился долго. Существа нашего мира прекрасно понимают ценность жизни и то, с какой легкостью они могут ее потерять. И порой, цепляясь за ускользающий шанс, они готовы рассказать не только то, что ты спрашивал, а вообще все. Всю свою жизнь, начиная с первого воспоминания. Поток бессвязных фактов я прервал почти сразу, и дело пошло веселее, если можно так выразиться. Пазл за пазлом я складывал картину произошедшего, хотя некоторые нюансы до сих пор оставались для меня тайной. Впрочем, одно понятно наверняка. Эти наемники, чей отряд в основном состоит из трех раз людей, ящеролюдов и лающих тварей с комплекцией горбатого карликового медведя, которых я почти сразу сам для себя окрестил кобальдами, все до единого мои враги ибо, пользуясь возможностью и хаосом, творящимся во всем мире, они позарились на святое. Если выделить все самое важное из лепета магички, то выходила следующая картина. Войска семи городов из Солнечной бухты были далеко впереди, оберегая пограничные земли и ведя кровопролитные сражения с соседями, и вели они их весьма плодотворно, одерживая победы за счет географического положения, численности войск и экипировки. Но чем дальше приходилось идти, тем больше противников им противостояло. Поэтому они решили немного раскошелиться и, пользуясь знакомствами одного из правителей города, обратиться к большой группе наемников. 30 тысяч воинов — не так много, чтобы угрожать их безопасности. Но на фронте группа обученных в войне бойцов сможет достичь больших успехов. Чего не учли члены Совета, так это того, что группа наемников с момента их первой встречи и предварительных договоренностей сможет увеличиться в два с половиной раза и прирасти отнюдь не лояльными людьми, а еще ралютами и, и этими псами-кобальдами. Вместе с изменением численности наемной армии поменялись и их аппетиты. Если верить этой трясущейся чешуйчатой твари, то ящеров и кобальдов купили и наняли соседи Солнечной бухты. А правители этого сдвоенного отряда уже сумели перекупить продажное сердце человеческих наемников. Они посылили им куда больше денег, чем от Союза Семи, и чуть поменяли условия. Теперь они не были мясом для передовой, и их задача была в разы проще, нежели долгий и рискованный бой в пограничных землях. Наемникам предлагали ограбить парочку городов и таким образом отвлечь внимание грозной основной армии людей, встретив ее на подступах. Зажатые спереди и сзади основные войска солнечных должны попасть в котел и либо умереть, либо сдохнуть, что, впрочем, одно и то же. Победитель получил бы беззащитные города, полные богатств, рабов и повысил бы уровни. А еще безопасность и стабильность в регионе. Выгода же человеческого клана наемников, помимо всего прочего, была в том, что они стали бы править в этом регионе, заменив Совет Семи. Первый удар принял на себя Антверпен. Он был самым грозным противником. Несколько масштабных заклинаний уничтожили многие постройки в городе, в том числе и храм, еще в первые минуты масштабного сражения. Число войск неприятеля, их подготовка, уровни и эффект неожиданности — все это стало залогом победы. И хотя осада крепости Антверпена шла с самого начала масштабной битвы, та все еще не сдавалась куда как менее защищенная территория и окрестности города Лаян, осколка какого-то китайского мегаполиса, была разрушена и захвачена в разы быстрее, менее чем за одну ночь. Значит, где-то в пути сейчас основное воинство Солнечной бухты, а следом за ними идут многочисленные войска неприятеля. Наемники прорвутся в крепость, уничтожат сопротивление последних защитников Союза Семи городов и выдвинутся, не опасаясь за свои тылы, на перерез армии моего союзника. Сам же Григорий Боров, если верить связывающим нас нитям судьбы, должен быть в крепости и руководить обороной. Об этом говорит моя интуиция и ведущая туда одна из немногих темных нитей, что простирается на этом континенте. Лёгкий удар по голове отправил пленницу в нокаут. После ее рассказа я закинул ее туда же, куда и погибших братьев и сестер из Империума. Игнорируя плескающуюся в душе ярость, я, сохраняя спокойствие, занялся тем, что в данной ситуации было просто необходимо — разведкой. На мои плечи легла широкая кожаная накидка ящера Люда, скрывающая мои артефакты и доспехи. Прислушиваясь к происходящему вокруг и скрываясь от шныряющих повсюду наемников, порой я попросту в мгновение ока перерезал им глотки, отправляя на упокой их грешные души. Моей целью стала самая высокая из окрестных построек. Шпиль католического костела в готическом стиле. Он подпирал небо в 30 метрах над землей. Добираться до него без магии оказалось сложно. Все-таки было крайне важно, чтобы меня никто не заметил. Убивать приходилось все чаще и чаще, благо, враги далеки от моих показателей, поэтому вонзать остриё реквизированного клинка в жизненно важные и беззащитные части тела наемничей швали удавалось без труда. Осторожно выглянув из-за окна какого-то бывшего магазинчика, находящегося напротив входа в костёл, я заметил, как полным ходом идет разграбление святыни, занимавшей в жизни города важное место. Меня интересовала центральная и самая высокая башня, путь которой мне перекрыли три десятка ублюдков. И здесь же я впервые пересекся с кобальдами. А те заприметили меня своим паскудно сильно развитым обонянием. «Псы, шелудивые!» И пока Кобальт пытался объяснить своим союзникам направление очередной добычи, я размял шею и посмотрел на клинок в руке. Надо же, среди них довольно серьезные противники, и, судя по экипировке, есть там и маги. Если затянуть с битвой или перевести ее на улицы, к их блохастой стае подтянутся еще уроды. Нужно действовать наверняка и уничтожить преграду быстро. Использовать хитрость и наглость как в старые добрые времена. Первое — сделать себе такую же, как и у людей, желтую повязку на предплечье. Благо, это несложно. Я уже прикончил с десяток мелких групп и одиночек, и в моем кармане подобная повязка имелась. Теперь второй шаг. Глаз зацепился за окружающий меня мусор, и я заметил грязный, но самое главное — целый мешок из-под картошки. Добротный такой, холщовый мешок их вряд ли использовали для хранения, скорее как декоративный элемент для рекламы магазина. Я быстро набросал в него всякого мусора, обломков и барахла, создавая образ удачно разжившегося грабителя. стоило этим глупцам понять, чего от них добивается мохнатый кобальт, как я вышел сам, смело распахивая дверь и активно изображая, насколько тяжело тащить на улицу набитый под завязку мешок. секундная заминка, где я удивляюсь компании кобальдов. А после — полная радость и улыбка. Ну что, теперь к ним можно и подойти. И какого хрена на нашем участке забыл?» Повелся один из ублюдков, и я еще больше оскалился. «Ля, да вы посмотрите, сколько там ништяков! Я чуть спину не сорвал! Там не то что на нас всех, там на сотню помешку собрать хватит! Видать, какого-то местного клана-сокровищница!» Ошарашил я их, не останавливаясь. Быстро глянув по сторонам, я пригнул шею и, подтягивая мешок, заговорческим тоном произнес. «Но мы ведь не будем делиться с другими. Помогите мне обчистить тот склад. Я покажу место. И я буду не против стать частью вашей группы. Вам ведь нужен хороший разведчик?» Тут же закинул я удочку, продолжая опасливо зыркать по сторонам. Человек, который обращался ко мне, тоже оглянулся и, перехватывая завязанный мешок, втянул его в разбитые двери костела. За ним последовали любители легкой наживы и я сам. Пока они возились с затянутыми наглухо узлами, я убедился, что все три десятка тварей полезли внутрь. «Да какого хрена не поддаётся?» Разъявился один из них и потянулся за ножом, вспарывая мешок и глядя на куски кирпича, обломки мебели и осколки, что так маняще звенели, пока я его тащил. «Чего?» «Советую вам помолиться, ублюдки!» Мои глаза блеснули от вырывающейся наружу ярости, и стальной голос хранителей Империума вынес приговор всем собравшимся. Но даже это вам не поможет, ибо я лично отправлю ваши души в ад. Блеск призванного меча, который не способен остановить даже бог, если я всерьез возьмусь за дело. Свист стремительных ударов, фонтаны крови и булькающие звуки из их перерезанных глоток. Их полный ужаса визг и застрявшие в пастях маты вместе с обещаниями меня прикончить. Вот и все, чем они запомнились этому миру в свои последние мгновения. Мусор погиб из-за мусора. Ха, символично. Поднимаясь на вершину костельной башенки, я уже примерно представлял, что именно увижу. Разрушенный и разграбленный город, залитый кровью. Чадящую, но не сломленную крепость полную воителей с остальными яйцами, вне зависимости от их пола. Мне было важно понять, где сидят основные войска этих продавших душу наемников. Вот оно. Ясно. Заметив расположение неприятелей рядом с примыкающей к скалам крепостью, я начал собираться обратно. Теперь понятно, как именно в крепость подходят подкрепления. По этим скалам, по узким тропам и пробираются один за одним десятки защитников. Но, судя по всему, еще сутки бойцы не продержатся. Им бы хоть пару часов простоять. Спасают обороняющихся только стены, но и они во многих местах уже слишком сильно пострадали. Для варяжского легиона есть работенка. И не только для него. Я уже приготовился спуститься, как взгляд на горизонт зацепился за поднимающиеся к небесам столбы дыма. Это спешило на помощь своим рать солнечной бухты. Но недалеко. Их марш-бросок также был долгим. Я прекрасно помню, в каком состоянии были мои бойцы после марафона в межгорных долинах Эвереста. Они не смогут нормально принять бой. И даже если чудом победят, умоются кровью и не смогут угрожать своим северным соседям, с которыми до сих пор вполне успешно воевали. И я ушел, отправляясь за своими легионами. Я знал, что ящер-люды и кобальды станут рабами. Людей же, что подняли свои мечи в столь тяжелое время против своих же, еще и предав их после соглашения. Что ж, видимо, мне предстоит повторить подвиг одного римского императора и создать свою Апиеву дорогу. Пару десятков тысяч распятых предателей — все это надолго впечатается в память жителей Солнечной бухты и Империума. Чего я не знал, так это того, что следом за войсками Союза Семи Городов Солнечной Бухты и их противниками, с которыми те вели свою кровопролитную войну, следовал еще один любитель битв. Но еще больше он любил лакомиться энергией из мест силы, которых было более чем достаточно в этом регионе. По крайней мере, во всех семи столицах они имелись. «Крепость Антверпена. Григорий Победоносный. Он же Григорий Боров». Правитель Антверпона, что вторые сутки без сна стоял на переднем крае, отражая нападение на крепость, хотелось броситься со стены в самую гущу вражеского строя и порвать тварей, предавших их союз и приведших с собой этих жалких падальщиков. Как жаль, что он победоносный, а не бессмертный. И он должен сжать всю волю в кулак, вложить в левую руку мифический щит, а в правую — легендарное копье, и продолжать держать оборону укрепляя веру в сердцах его немногочисленной рати. Сколько людей погибло, сколько было изувечено, связано и посажено под замок на небольшом футбольном стадионе под страхом казни и сожжения заживо. Но единственное, что он мог сделать, это осыпать проклятиями тот день, когда он доверился Имате Саке, правителю погибшего Лаяна. Да и сам Имате, скорее всего, уже сдох. Но не Боров. Григорий был мастером защиты и обороны, и многое постиг в этом искусстве, зачастую превращая заведомо проигрышные битвы в победу. Вот и сейчас. Он и восемь тысяч профессиональных воинов под его началом обороняли крепость. Кроме них, здесь стояло еще около тридцати тысяч мирных, но у тех даже оружие встречалось через одного. Они будут просто мясом, посланным на убой. Он ждал. Ждал и верил, что сможет выдержать этот натиск, как и стены его крепости. Подкрепление. Их армия придет вовремя, и поражение обратится в победу. Снова. Григорий не тратил время на бесполезное обвинение всех и вся в собственной судьбе и судьбе его города. Побеждает сильнейший. Хитрость и коварство тоже своего рода сила. Не каждому она доступна, но все стремятся найти свой рецепт победы. Очередной штурм начался в одно мгновение, и серия магических атак обрушилась на многострадальную крепость. Кладка рядом с ним выдержала натиск магов, но крики и звуки обрушения вдалеке дали понять, что дело там плохо. Григорий моментально ринулся на шум и уже через две минуты оказался рядом с поврежденной стеной, частично обвалившейся и открывшей проход святая святых Антверпана. Лучники продолжали вести огонь, редкие заклинания защитников пытались остановить хлынувшую в прореху лавину неприятеля. Вот он, момент истины. Либо его немногочисленная гвардия сможет перекрыть своими щитами, копьями и телами проход, заблокировав твари и отправив их в бездну, либо им всем конец. «Отличный день, чтобы умереть!» Громко произнес Григорий, стоящим рядом союзником, и крепко сжав щит, пошел вперед к прорехе, уже прикрытой его бойцами. «Но вот ведь вопрос, а кто умрет сегодня? У меня завтра день рождения, братья и сестры, и я приглашаю всех вас! Всего-то и надо, что прикончить свору всякой бездушной швали! Сколько мы уже убили на своем пути, и сколько еще будет? Вперед! Смелее!» «Вместе!» Один из сильнейших танков среди релакантов земли занял вершину небольшого холма из камней и раствора, что появился на месте обрушившейся стены. «Не бойтесь магии! Она будет жалить не сильнее пчелы!» Боров активировал амулет на шее, что на ближайшие полчаса давал высокое сопротивление магическому урону всем союзникам вокруг. Самые яростные, самые жадные и самые безрассудные твари думали, что люди испугаются и сбегут. Они решили, что их оскаленные зубастые морды прогонят человека. Но все, что они получили, — это удар копьем, пикой, мечом, топором или щитом. Грязные серые камни постепенно темнели от литров, льющейся на них крови. Гибли и защитники, но на их место становились новые. Первый ряд уже трижды сменился, отправляясь в лучший мир, и лишь Григорий продолжал нести свою бессменную вахту стража крепости. Как он и просил, его соратники отправляли твари в ад десятками, но гибли и они сами, лишённые сил, пропустившие удар, либо пронзённые стрелой. Если смерть не была мгновенной, защитника оттаскивали свои же, и его место занимал новый воин. Посреди прохода стоял несокрушимый пример воинской доблести и духа, и они не могли опозорить свое имя, сбежав или спрятавшись где-то еще. Если крепость падет, на пути тварей к другим городам больше не будет преграды. А значит, они должны выстоять, даже если для этого им придется пролить всю свою кровь. Полчаса штурма показались защитником целой вечностью. Сотни их соратников выбыли из битвы. Некоторые успели подлечиться, перевязать раны и вернуться в строй. Стрелы заканчивались, маги давно были на нуле. Они уже метали просто камни, чтобы хоть как-то помешать противникам. Да, они отправили в преисподню многих, но их силы уже были на исходе, в то время как и половина вражеских отрядов не успела вступить в бой и была до вращения свежей. Пот застилал глаза Григория, мышцы одервенели. Но он раз за разом продолжал обрушивать сокрушающие удары, отправляя захватчиков то в полет, то за грань жизни и смерти. Коротко кинув взгляд чуть дальше, туда, где на руинах его города стояли тысячи войск неприятеля, он заметил оживление. Огромная армия, чьих воинов было нечесть, приближалась к тварям, что разрушили его любовь и мечту. Город, полный гордости, веселья и смеха. «И откуда вас столько?» «Мало нам было этих». Он даже не подумал о том, что то могут быть не враги. Ведь те, кого он ждал, шли с другой стороны. «Но хрен вам! Я не ждамся, твари!» Откинув очередного ушлепка с пробитым черепом, Боров махнул щитом, толкая еще трех собаковидных тварей в пропасть смерти и отчаяния, после чего воткнул копьё в багровый холм и потянулся рукой к поясу. У него осталось не так много козырей. Но кое-что он припас на самый крайний и прискверный случай. «Видимо, день рождения отменяется». Откупорив легендарное зелье берсерка, щитовик влил его в себя без остатка, моментально становясь сильнее, здоровее и выносливее. Жаль только, соображать после этого он не сможет. И будет сражаться как сумасшедший со всеми, кто на него нападет. Сознание ускользало, и Григорий Победоносный начал исчезать из этого мира. Рвущиеся вены и красная пелена на глазах дали его соратникам понять, что на место их великого защитника пришел другой Григорий. Григорий Кровавый. С диким рыком правитель Антверпа набросился в бой, и полный ярости рев разнесся над руинами захваченного города. Счет убитых Григорием перевалил за сотню – и если его не остановят, то даже тысяча смертей за этот бесконечно длинный день не станет пределом его возмездия».